Глава двадцатая. Награда. Первая стрела с приглушенным всхлипом вонзилась в центр мишени. Восторженных криков толпы Ива не слышал. И ни один звук, за исключением этого характерного всхлипа, не проникал сейчас в его сознание. И Неспешным размеренным движением он вытянул из колчана новую стрелу и в прежнем ритме послал ее вслед за первой. клип повторился, но с примесью еще какого-то звука, словно сама мишень добавила к нему восторженный присвист, удивляясь двум точно вошедшим в самый ее центр древком. Но когда между ними вклинилась третья стрела, любые другие звуки погасил рев торжествующей толпы. Первым к рванулись девушки, и он, еще не до конца осознав радость своей победы, растерянно смотрел — как на его шею водружают искусно сплетенный венок, как его подхватывают и ведут куда-то сильные девичьи руки, как брата Лембита совместно с убеленным сединами старцем, когда-то легендарным ирейским лучником, называют его лучшим стрелком года и как стайка девушек в белых одеяниях отводит его в сторону, за спину увлеченных новыми состязаниями зрителей для вручения главного приза. «Эй, а вы что делаете?» Встревожился он, заметив, как девушки забирают из его рук лук, расстегивают пояс с кинжалом и колчаном, а затем начинают стягивать с его плеч верхнюю тунику. — Это же... Разве... — Расслабься, ты уже победил? — расхохоталась одна из девушек. Щеки ее раскраснелись, чепщик из-за неловкого движения сбился на бок. Выпустив наружу копну золотистых волос, губы скривили в забавную гримасу. «Или ты хочешь отказаться от главного приза?» «Нет, но...» «Тогда подними руки». Потребовала сестра Лямбита. «Я...» В тот же миг он оказался без туники, следом за которой последовала пропахшая потом нательная рубаха. Девушки повалили его на спину и содрали с ног сапоги. Когда пришла очередь холщовых штанов, Он уже окончательно покорился, ожидавший его церемонии. «А ты, красавчик!» — сказала одна из девушек. «Интересно, он такой же меткий, как и его хозяин?» Подхватила другая, и девушки захихикали. «Залезай сюда!» — велела Лея, и Ива послушно переступил через край заполненной водой кожаной полости. Под полуденным солнцем вода в полости нагрелась, И юноша, опустившись в нее по пояс, спрятал, наконец, смущающий его наготу. А на площадке началось метание дротиков. Зрители вновь оживленно загомонили, и две девушки, перемигнувшись, кинулись поглазеть на новых героев дня. С его осталась одна лея. Присев рядом на корточке, она намочила мягкую ткань и взялась обтирать его спину и плечи. Вода плеснула ей на грудь и под намокшей тканью Отчетливо проступил набухший сосок. Иву бросила в жар. «Ты раскаленный, как печь. Такими бывают после схваток на мечах. Неужели так можно нагреться от трех выстрелов? Не знаю. Я...» Аллея потянулась за новой порцией воды, и грудь ее колыхнулась, и у Ивы перехватило дыхание. «Я... Ты что?» «Я... Ты...» «Ты такая... Какая такая?» «Скажи, ты согласна поехать в Мергеру?» Неожиданно для самого себя предложил он. Лея проследила за направлением взгляда. Ива прикрыла ладонью проступающий сосок и поднялась на ноги. «Ну, в общем, да. А куда мне деться? Парни из Мергеры уже выбрали двух моих подруг. Вместе нам не будет скучно. Согласна?» «Правда? И ты...» и его начал подниматься из полости, Оно вспомнил, что на нем ничего не надето, и поспешно опустился обратно. «Тогда...» «Эй, а почему ты здесь одна?» Иво повернул на голос голову и увидел приближающегося к ним быстрым шагом младшего брата Лембета. На щеках его проступали красные пятна, голос звучал возмущенно. «Где твоей подруги?» «Разве победителя не положено омывать втроем?» «Они только что были здесь, Авелла. Только что». «Они побежали взглянуть на метателей дротиков. Там выступает брат Ванги, и она...» «Я знаю, кто ее брат», — оборвал Авелла. «Только не не невесте знатного воина и моей сестре оставаться наедине с холостым парнем. Даже с таким, как Ива». «Хорошо, только не сердись. Я позову девушек». «Позови. Или нет. Лучше останься с ними». «Скоро там образуется еще один победитель, которому потребуются ваши услуги». «А наш герой свой приз уже получил, верно, Ива?» «Получил, растерянно, подтвердил юноша». Слова невеста знатного воина еще звучали в его ушах, наполняя сердце никогда ранее не испытанной гордостью. Даже недавняя победа в стрельбе не принесла ему столько радости. «Что ж, значит, и Леи будет чем гордиться». Уже завтра он потихонечку уведет ее с родного двора, чтобы с триумфом присоединиться к уходящему домой каравану. И тогда, глядя вслед уходящей девушке, он спросил. «Ты сказал невесте? Откуда ты знаешь? Я еще только...» «Откуда?» — хохотнул Вэлла. «Я же ее брат не забыл. Да вся Ира только об этом и говорит. Наша сестра моя и Лембита станет женой воеводы из Мергеры». а мы станем самым могущественным семейством среди ливов. А когда захватим Ригу... Воеводы, старейшина мергер захватим? Словно ушат ледяной воды внезапно обрушился на юношу, и он ошеломленно застыл, отказываясь принимать происходящее. Тшшшш! Вэлла испуганно огляделась и, убедившись, что их никто больше не слышит, подошел к выбравшемуся наконец из купели Ива вплотную. «Я тебе ничего не говорил. Это секрет. Большой секрет. Только ты и я. А договорились?» «Хорошо. Тогда пожмем руки. Ну, держи». Велла крепко обхватил ладонь Иво и, пристально глядя ему в глаза, сказал. «Теперь ты мне будешь почти как брат, а мы должны держаться вместе. Старики уйдут, а мы станем на их место. Помни об этом». И, может быть, это твоя стрела пронзит сердце епископа Альберта. Или мой меч...